Глава десятая «Стасян, утречки тебе. Ну чё, отдохнул?» «Мишань, какого хрена? Ты видел, сколько времени?» Потирая глаза, посмотрел на часы и еле сдержался от позыва обматерить друга. «Видел. Включи сохран ТВ». Голос жесткий, такой же, как в тот раз, когда он меня в клуб затащил. Если очередной прикол, внесу его в черный список. И что я там увижу? Да так, ничего серьезного. У нас тут открылся разлом в центре Арбена. В смысле? Я схватил пульт с тумбочки и врубил телевизор. Гундос и диктор вещал о террористическом акте со стороны культистов. Картинка сменилась, на да весь экран показали, как обычный мужик на центральной площади Арбена сажает себе в грудь нож а после льющейся кровью рисует магический круг, в центре которого помещает странное устройство. Вспышка. Трансляция на секунду прервалась, а когда запись продолжилась, ни культиста, ни устройства уже не было. На их месте красовался разлом, из которого высунулась морда потрошителя. «Охереть!» — прошептал я в трубку. «А я тебе о чем? Всех живых поднимают по тревоге. Едешь? А можно отказаться?» «Так-то да, но нет». «Спасай мою грешную задницу, там третий уровень разлома. Заработаешь намного больше, чем в прошлый раз. Все, давай, высылай за тобой машину». «Хера себе, ветерважная шишка?» «Еще какая?» Но не зазнавайся». Прозвучал щелчок, оборвавший разговор, и начавший новый. «Вер, я все слышала, можешь не пересказывать. У меня есть шанс убедить тебя не ехать туда?» «Нет». Жена обреченно вздохнула отчего ее волосы пошли волной. Приподнялась на один локоть и поцеловала. Поцелуй был долгий, очень. Да и он закончился. Вера отстранилась. Когда я уходила, она, закутавшись в одеяло, прошептала. «Возвращайся, пожалуйста, живым». «Это даже не обсуждается. Конечно вернусь». Хотя уверенности, что я точно вернусь, не было. Ходили слухи о культистах, которые призывают в мир демонов, но эти рассказни были похожи на сельские байки и не более того, мол, где-то там, за стеной, существует культ, который хочет уничтожить все живое. Я вот, конечно же, не верил, как и никто из моих знакомых, но увидеть такое в режиме реального времени — это не ломало моего желания очистить мир от зла, но делало задачу куда проще. Не нужно вырезать полчища тварей, нужно лишь избавиться от культа, открывающего разломы. «Опа! Как же я быстро переступил грань между убивать людей нехорошо и давайте вырежем всех культистов!» «Нужно следить за собой, это то так дойду, да. Нужно вырезать их семьи. На хрена?» «Ну, мало ли, может, они культисты тоже. Давайте вырежем их на всякий случай». «Бррр! Жуть какая!» Задвинув поглубже в сознание размышления о том, на что я готов пойти ради мира во всем мире, прыгнул на переднее пассажирское в приехавшую тачку за рулем сидел инквизитор морда серьезная посеченная шрамами как будто бритье для него в новинку на заднем сиденье еще два инквизитора и девочка лекарь Лекаря я знал по недавнему походу в разлом можно сказать мы с ней сдружились правда она была другого мнения судя по тому как тяжело она вздохнула когда я сел в машину чувство она ко мне испытывала новые не самые теплые Арбен был столицей Сора. По разным подсчетам в городе проживало порядка трех миллионов человек. Если бы разлом заметили поздно, на улице хлынули бы сотни, а может и тысячи демонов. А это не только разрушение, но и десятки тысяч смертей. Радует, что разлом вовремя засекли. Спустя час я понял, что разлом засекли, но далеко не вовремя. Вся площадь залита кровью и оторванными конечностями. Лужи красного особенно жутко смотрелись в рассветных лучах. Крупные части тела уже утащили чистельщики, чтобы не пугать обывателей. Но вот такую мелочкой, которую на кисти, палец, собрать не успели. Близлежащие здания пылали в огне. Уйбитые стекла, люди, насаженные на острые заборы, не и звуки идущих боев. Война! По-другому это нельзя назвать. Это не рядовое столкновение, это диверсия в центре города. Судя по всему, рогатые успели расползтись во все стороны. Придется долго и мучительно их выкуривать. Нас высадили прямо у разлома, где стоял Миша, вытянувшись по струнке. Он смотрел перед собой, четко отвечая «Да, так точно, да». Перед ним и десятками таких же новоявленных офицеров прохаживался храмовник, Это ранг выше мишкинова на два шага. У инквизиторов ранги строились следующим образом. Оруженосец, старший, рыцарь, храмовник, магистр, верховный магистр. Для перехода на новый ранг требовалось получить 30 уровней и пройти аттестацию. Неудивительно, что Мишка так уважительно смотрел на него. Этот старикан был примерно в три раза выше по уровням, чем мой друг. Лицо храмовника было изродовано шрамами. Нижняя губа ранее была рассечена, срослась она несимметрично. Левый кусок плоти торчал выше правого. Золотистый доспех, меч, инкрустированный огромным сафиром и ледяной взгляд. Смотришь на него со стороны и ловишь себя на мысли, что пожелал бы оказаться подальше от этого товарища. Раз уж зашел разговор о рангах, у экзорцистов все было немногим проще, чем у инков. Получить опыт там было сложнее. И поэтому система сжарилась над нами. Это мое умозаключение, конечно же. Для получения нового ранга нам требовалось всего-навсего 20 уровней. Но если задуматься, то у меня 26-й уровень, а у Мишки 40-й, и это несмотря на то, что работать мы начали одновременно. Да, у Инков был практически неиссякаемый доступ к опыту и посттравматическому синдрому. Порой смотрю на друга и понимаю, что он ведет такой разгульный образ жизни не потому, что тут ему нравится, а для того, чтобы забыться. Если помнить всех женщин, детей, стариков, которых ты убил, можно крышей поехать. Вернемся к рангам. У экзорцистов ранги были следующими. Ученик, адепт, я здесь, аколит, эксперт, подмастерие, мастер, магистр. Рангов у нас было больше, чем у инков. Но на вершину поднимались плюс-минус в одно время. Каждый ранг давал не только прибавку к зарплате, но и небольшие привилегии, как доступ к складу, архиву, право собрать собственный отряд и прочее. Храмовник закончил доставление, забрал с собой шесть старших инков и двинул в северном направлении. Мишаня подвис на минуту, потом кивнул каким-то своим мыслям и пошел в нашу сторону. «И снова здравствуйте». У меня для вас радостная новость. Лицо его говорило о том, что новость какая угодно, но точно не радостная. Мы пойдем на штурм разлома. Те, кто зачищает улицы Армена, получат оплату сверхурочных и премию, а мы сможем получить еще и процент с добытого разлома. Мы, как сонные мухи, кивали гривами в ожидании какой-то новой информации, ибо после звонка старшего инквизитора и так было ясно, что мы пойдем в разлом или он узнал какие-то новые нюансы, которые его пугали, и меня осенило. Спросонья не подумал об этом, а сейчас эта мысль занимала все мое сознание. Видеокамеры были штучным товаром и имелись только у телевизионных компаний, да и сами камеры довольно крупные, в длину от 50 сантиметров, а весили до 15 килограммов. Устанавливать их для ведения круглосуточной записи было невозможно, так как запись велась на видеокассеты, каждая из которых могла вместить не более трех часов видео. А если устанавливать, нужно бесконечно менять аккумуляторы и кассеты. Для этого к камере нужно прикрепить специально обученного человека. Если исходить из всего вышесказанного, либо с охран тв знали, где откроется разлом, либо культисты сами вели запись, а потом передали кассету на телеканал. Если это первый вариант, Телевизионщики, совсем поехавшие, рискнули сотнями тысяч жизней ради крутого сюжета. В то же время выходит, что у них есть контакт с культистами, что чести им не делает, а дает лишь возможность попасть на плаху. Впрочем, с этим разберутся без меня. А если культисты сами сняли видео и отправили на Сохран-ТВ, то получается, что это вызов. Вызов всему обществу, государству. Можно сказать, объявление войны. «Получается, это далеко не последние теракты, будут новые». Мишка вывел меня из и дернув за рукав. «Стас, внутри, скорее всего, будет жарко. Держись позади, на рожон не лезь». Взволнованный тон. «Видимо, там и правда будет весело. Я никогда не бывал в разломах выше второго уровня. Интересно, насколько велика разница между вторым и третьим уровнем?» «А когда я лез?» «Буквально пару дней назад». «Я уж молчу про твои фокусы с нашим общим... другом». это давние выкрутасы. За это время я набрался мудрости и вообще теперь являюсь образцом благоразумия. Раз уж мы с этим разобрались, у меня вопрос. Ты нас в разлом поведешь? «Нет, командовать будет Кристоф. Он ушел собирать остальные отряды». «Ты про хромовника?» «Про него самого». — Имею в виду, он в рапорте укажет любую странность или любой выверт, какой ты себе позволишь. Потом будешь дело иметь с канцелярией, сам знаешь, как они работают. — Ого! То есть твой босс тукачок? Без тебя правильно понял? — Идиот! Не мог еще громче этого сказать. Надеюсь, никто не услышал. Он верный пес, не более того. Если прикажут, даже собственную семью убьет, не задумываясь. Так что следи за языком и за руками своими тоже следи. Или думаешь, я не в курсе того, как ты дополнительные премии получаешь?» «Все, что мне оставалось, — это издать свист, как будто я не понимаю, о чем речь. «Канцелярия — это сборище бюрократов. Если попадешь под их пристальный взор, они сделают все для того, чтобы поймать тебя с поличным и отправить на костер. Будут следить» давать тебе взятки, подкупать твоих знакомых ради достоверных сведений. Одним словом, суки те еще». Когда Мишкины аннотации закончились, вернулся Кристов. Босс сразу всех построил и начал инструктаж. «Вперед не лезем, ничего без приказа не трогаем, бла-бла-бла, бла-бла». Речь типичного солдафона, который привык жить по уставу. А головой своей пользоваться так и не научился. Это, кстати, еще одна причина, почему я не хотел в инквизиторы. Общаясь с тугодумами, сам рано или поздно отупеешь. А экзорцистов особо никто не контролировал, да и слово начальство для нас было условностью. А может, только для меня? На этот раз в разлом отправлялись три сотни бойцов. Два десятка лекарей, десяток экзорцистов и пятнадцать чистильщиков. Портал отцепили паладины, правда, было непонятно, от кого они его охраняют. Все зеваки сидят дома и молятся, чтобы демон постучал не в их дверь. Первый разлом мы заходили в альяжно, не спеша, а в этот понеслись, как лошади, галопом. Кристоф зарал за Инквизицию, и три сотни глоток подхватили в бой, в бой, в бой. Чем больше инков входило в красноватый туман, тем тише становилось. Экзорцисты пошли внутрь предпоследней волной. За нами были только чистильщики. Кровавая дымка поглотила меня, украв все звуки, а вместе с ними весь свет. Сделав десяток шагов в кромешной тьме, я чуть не оглох от накатившей волны воплей. Вместе со звуками вернулась и картинка. Огромная поляна, усеянная сражающимися друг с другом существами. В небе кровавый круг солнца. Впереди странные дома, с крыш которых по нам вели огонь лучники. В воздухе парили десятки летучих тварей, то и дело пикирующих вниз осмотрелся по сторонам. Место было странным. Куда ни посмотри, кругом поле, местами растут деревья, пасется уродливый скот. Животные напоминали каких-то шестиногих, шипастых коров. С учетом домов, виднейшихся вдали, это деревня или мелкий город. Нас перебросило в реальность демонов? Какого хрена тут творится? С моим рангом я мог запросить в библиотеке информацию лишь о разломах второго уровня, а вот про третий знать по рангу не положено. Если бы не Мишка, хрен бы я сюда попал до достижения сорокового уровня». Инквизиторы рубились кость в кость с демонами. Задние ряды осыпали рогатых арбалетными болтами, лекари костовали усиливающие заклинания. Но это все я видел и раньше, а вот лицезреть боевые навыки храмовника мне довелось впервые. Кристоф бился в первых рядах. Он использовал полуторный меч и щит, что было типично для инков. Да вот лезвие клинка горело голубым светом. Причем этот свет выступал за пределы лезвия, как бы продлевая его еще на полметра. Храмовник врубился в центр строя демонов и нанес удар. Вещь должен был прорубить одного, максимум двух бойцов, но он разрезал пополам сразу четверых. Располовинные тела упали на землю, открыв дорогу ему и инквизиторам, следовавшим за ним. Фланг демонов был разделен двое отчего в рядах рогатых началась паника, и мы их брали в кольцо. Летучих тварей с легкостью сняли арбалетчики. Когда за один залп воздух сбывает сотни болтов, сложно увернуться от черной тучи, несущейся на тебя. Все, что оставалось мне, это стоять за спинами бравых инквизиторов и наблюдать, как опыт течет ко мне микроскопической струйкой. Слишком много бойцов в рейде, а опытом тут явно не разжиться. Получено два опыта. Текущий опыт — семь. Получено 4 опыта. Текущий опыт — 11. Получено 6 опыта. Текущий опыт — 17 из 10 835. Демонов было сотен 6. Но смотря как быстро их сминают инквизиторы, стало понятно, что никаких драматических событий сегодня не будет. Рейдом руководит профи. Если шести сотен демонов я получу по 4 опыта, то наберется почти 2500. Неплохо. Все, что мне нужно, это просто ждать. Пожалуй, это самый унылый рейд, в каком я был. Низкоуровневые демоны сминаются, как картонные. У нас, безусловно, есть раненые, но, видя, с какой скоростью теснят демонов, не приходится даже волноваться об успешном завершении рейда. Забавно. Каждый раз, когда я так думаю, происходит какое-то дерьмо. На правом фланге возник фейерверк из элементов брони инквизиторов. Дзынь! Еще троих бойцов подбросило в воздух. «Хрязь!» Новая порция металлолома устремляется в небо. Правда, невиданный силач буйствовал недолго. Кристоф со своими подчиненными зашел им в тыл и очень быстро вырезал всех демонов, взятых в кольцо. Но этот громил успел человек двадцать как минимум покалечить, а то и убить. Пока Кристоф отвлекался на этого здоровяка, на другой фланг налетело подобие конницы. Рогатые твари, дышащие пламенем на бегу, несли на спинах двухметровых всадников с длинными мечами. Но инки без помощи храмовника разобрались с конницей. Выставив копья, они сперва насадили на них коней, отправив всадников в полет, а после второй ряд принял на копья летящих к ним демонов. Бой продлился еще десять минут, и с рогатыми было покончено. Инки отцепили поселение и, сужая кольцо, начали зачистку захваченной местности. Впрочем. Чистить ее долго не пришлось, почти все демоны полегли на поле. Я шел следом и удивлялся увиденному. Демоны строили дома, выращивали скот бред какой-то. Их общество было похоже на наше во времена средневековья. Украсть мне ничего не удалось, слишком много глаз вокруг, поэтому просто ходил и пялился настроение, как будто попал на экскурсию. В центре поселения обнаружился огромный винтовой спуск в недра земли. По сути, все поселение было построено вокруг этого сорокаметрового провала. Кристоф сперва не хотел туда спускаться, но разведка доложила, что портал до сих пор закрыт. Кровомник оставил сотни солдат охранять периметр. Вместе с ними остались раненые с десятком лекарей. Остальные пошли в провал. Мне повезло. Я потопал вместе с основной группой. Земляная дорога кружила, уходя в темноту. Сначала было тревожно. Через десять минут стало пофиг. Еще через полчаса я заскучал. Эта тропинка заставила пожалеть, что пошел вместе со всеми, но, к моей радости, спуск завершился. Земляная дорога заканчивалась брусчаткой, ведущей к каменному зданию, похожему на храм. Храм был утоплен в толще земли, окон не имелось, как и возможности обойти его по кругу. Кристоф одним ударом снес дверь с петель, и мы всей толпой ломанулись внутрь. Нас встретил просторный зал, в котором с легкостью могла поместиться даже тысяча вооруженных людей. На стенах горели факелы. Потолок был расписан картинами, на которых демоны совращают людей богатством. Ну и где босс этой халупы? А его не было. Вместо главаря тот имелась одиноко стоящая дверь, подойдя к которой, Кристоф громко выругался. — Сука! Ненавижу такие разломы! Эхо разнесло его голос по подземным сводам. «На двери был выбит символ, означающий «испытание».